Глава 20 Джулия с порога кинулась к Лайле. «Ты в порядке?» «О, Господи, Лайла!» «Я в полном порядке. Разве Люк не сказал тебе?» «Да, но...» Она отпустила Лайлу лишь на секунду, чтобы взглянуть ей в лицо. «Она напала на тебя?» «Не совсем так. У нее был нож». «О, Господи, она ранила тебя! У тебя кровь!» «Нет!» Лайла развернула подругу к себе лицом и посмотрела ей прямо в глаза. Это была царапина, и люк ее обработал. А она плюхнулась на задницу. «Должно быть, она шла за тобой от галереи». «Не знаю». «Думаю, она прочесывала окрестности в надежде на удачу». «И ей везло». ровно до тех пор, пока не плюхнулась на задницу. За минусом стоимости хорошенькой белой блузки она дала мне больше, чем я ей. «Обычная история», – констатировала Джулия. «По-моему, тебе стоит какое-то время пожить у родителей. На Аляску она за тобой не потащится». «Такого больше не случится. Мы с Эшем все объясним после того, как...» Послышался звонок, и она осеклась. «Это Копе», — объявил Эш, взглянув на монитор. «Мы еще поговорим». Лайла стиснула руку Джули, когда Эш направился к двери. «Обещаю». Войдя, Файн и Уотерстоун окинули компанию невозмутимыми взглядами. Потом Файн присмотрелась и заметила кровь на блузке Лайлы. «Вы ранены?» «Пустяки! Хотите кофе или что-нибудь прохладительное?» «Я организую!» Люк устремился на кухню. «Я знаю, что где лежит!» «Давайте присядем!» Эш обхватил Лайлу за талию, стараясь не задеть ранку. «Лайле нужно сесть!» «Я в порядке, но мне лучше сидя!» Он не отпускал руки, и она села на диван рядом с ним. а детективы расположились напротив. «Так что же произошло?» – осведомилась Файн. «По пути суда я зашла в галерею к Джули. Эш хотел днем поработать над картиной». Она рассказала все обстоятельно, не упуская подробностей. И когда предъявила Эрл Грея, глаза у Файн полезли на лоб». Но умудренное опытом лицо Уотерстоуна расплылось в улыбке. «Ай да вояка! Он такой душка!» Лайла опустила песика на пол, чтобы тот огляделся. «И мой герой. Когда он высунулся из сумки, она растерялась, и я улучила момент. Врезала ей по физиономии и понеслась. А напарника, о котором она говорила, вы видели?» Файн опасливо посмотрела на пёсика, который обнюхивал носки её туфель. Нет, другим героем сегодняшнего дня был нью-йоркский пешеходный поток. Она не смогла меня догнать, потому что была на каблуках. А я взяла хороший старт. Когда голова начала соображать, я побежала в пекарню Люка. В этот момент он принёс чай со льдом в высоких стаканах. И Лайла посмотрела на него с признательной улыбкой. «Пожалуй, я слегка запаниковала». «Нет», – он передал стаканы. «Ты держалась молодцом». «Спасибо». «Потом я позвонила вам, и все. «У нее длинные волосы, по лопатке. Рост без каблуков примерно метр семьдесят два. Акцента нет». Модуляции слегка непривычные, но английский хороший. Глаза светло-зеленые. Она убийца, по роду занятий и по призванию. Но вам все это известно, заключила Лайла. Вы знаете, кто она? Ее зовут Джей Медок. Мать китаянка, отец англичанин, ныне покойный. Файн помолчала, точно собираясь с мыслями. после чего продолжила. Объявлена в розыск полиция и ряда стран. Специализируется на заказных убийствах и кражах. Три года назад заманила в ловушку двух агентов МИ-6, которые ее вели, и убила обоих. С тех пор была замечена в разных местах. Информация о ней отрывочная, но те, кто ею занимался, сходятся в одном. Она безжалостная, хитра. и не останавливается до тех пор, пока не получит желаемого. «Полностью согласна с такой характеристикой. Но хитрая не всегда означает разумная». Лайле припомнились светло-зеленые глаза. Она социопатка и страдает нарциссизмом. «Я не подозревала, что у вас диплом по психиатрике». Лайла холодно посмотрела на Файн. «Сегодня я видела ее вблизи и успела разглядеть. Мне удалось от нее сбежать, потому что я не дура, а она слишком уверена в себе». «Любой, способный убрать двух подготовленных агентов, вправе быть уверенным в себе». «У нее было время на подготовку», — сказал Эш, прежде чем Лайла успела возразить. «Для нее это был вопрос жизни и смерти». И речь шла о людях, которых она в какой-то мере считала равными себе, хотя бы по части навыков. Лайла кивнула с полуулыбкой. Он все понимал. И что она думала, и что чувствовала. А Лайлу она сочла легкой добычей и расслабилась. «Не рассчитывайте, что в следующий раз будет так же», — вмешался Уотерстоун. «Сегодня вам повезло». «Я никогда не рассчитываю на то, что кто-то совершит одну и ту же ошибку дважды. Даже я сама», — добавила Лайла. «Тогда отдайте нам Фаберже, и мы сделаем заявление. Вы избавитесь от яйца, и у нее не будет причин вас преследовать». «Вам известно, что это неправда», — обратилась Лайла к Файн. «Мы хвосты, которые нужно подчистить». «Более того, сегодня я нанесла ей оскорбление, и она этого так не оставит. Если мы отдадим вам яйцо, она просто покончит с нами». Уотерстоун подался вперед. Тон его голоса, поведение. Все в нем выражало терпение, которое, как понимала Лайла, он проявлял по отношению к своим детям-подросткам. «Лайла, мы можем вас защитить». Этим делом занимается межведомственная оперативно-следственная группа ФБР и Интерпола. Не сомневаюсь, что так. На какое-то время. Но в конце концов, в силу каких-то причин, нехватки финансов или живой силы, дело замнется. А она может подождать. Давно она числится наемным убийцей? «Лет с семнадцати-шестнадцати. Значит, почти полжизни». «Где-то так». «Вы располагаете сведениями о ней», — начал Эш. «Но не знаете, на кого она сейчас работает». «Пока нет. Она у нас в разработке. В этом деле задействованы лучшие силы», — резко отозвалась Файн. «Мы выясним, кто ей платит». «Даже если вы это выясните и доберетесь до него, это ее не остановит. Тем больше оснований предоставить вам защиту. Мы с Лайлой уедем на какое-то время. И вам тоже не помешало бы». Обратился он к Люку и Джули. «Мы это обсудим». «Куда?» – требовательно осведомилась Файн. «В Италию». Нужно на время убраться из Нью-Йорка. Если возьмете ее, пока нас нет, проблема будет решена. Я не хочу подставлять Лайло. Хочу жить как прежде и хочу, чтобы персона, виновная в гибели Оливера и Винни, понесла наказание. Пока Джей Меддок на свободе, этого не будет. Нам нужна ваша контактная информация в Италии, когда вы летите и когда планируете вернуться. «Я все сообщу», — сказал Эш. «Мы не хотим осложнять вашу работу», — заметила Лайла. Файн метнула взгляд в ее сторону. «Возможно и так, но и не облегчайте ее». Когда детективы ушли, Лайла поразмышляла над ее словами. «И что, по их мнению, нам делать? Затаиться где-нибудь и ждать, пока они найдут ее и закроют?» Можно подумать, за 10 лет это кому-то удалось. Не мы это начали. Я всего-навсего посмотрела в окно. А ты открыл письмо от брата. Если нужно затаиться, значит, так и сделаем. Лишь бы ты была цела. Но... Эш закрыл дверь за детективами и снова сел рядом. Насчет того, что она может и будет выжидать, ты права. Если она сейчас заляжет на дно, неизвестно где и когда она доберется до тебя снова. Или до тебя. Или до меня. Ну что, в Италию? В Италию, согласилась Лайла и посмотрела на Джули и Люка. Вы с нами? Не знаю. Я пока не задумывалась об отпуске. Хотя идея заманчивая, сказала Джулия. Но что мы там будем делать? Вчетвером охват будет больше. Начал приводить доводы Эш. И после сегодняшнего инцидента я не хочу отпускать Лайлу одну. Ты способна о себе позаботиться. Добавил он, отметая возможные возражения. Но это не значит, что это нужно делать постоянно. Численность залог безопасности. «Думаю, у меня получится», – задумался Люк. Он перехватил взгляд Эша, прочитал в нем просьбу о помощи и кивнул. «Да, точно получится». «Джули?» «Пожалуй, я могла бы обставить это как деловую поездку. Прошвырнуться по галереям, приглядеться к уличным художникам. Я поговорю с владельцами». приподнесу идею под таким соусом и, думаю, они на это пойдут. Все-таки в моем текущем активе две крупные сделки. Отлично. А я займусь остальным. Лайла повернулась к Эшу. Что значит «остальным»? Туда нужно добраться, где-то остановиться, как-то перемещаться. Вот этим я и займусь. Почему ты? Он накрыл ее руку своей. «Мой брат...» Это прозвучало так просто и искренне, что Лейла решила не спорить и переплела свои пальцы с его. «Ладно, тогда на мне, Антония Бастоне. Я ее нашла. Что значит на тебе? Когда мы туда доберемся, где-то остановимся и будем как-то перемещаться, нам будет нужно как-то попасть на виллу Бастоне. Этим займусь я». «Не сомневаюсь. Можешь на меня рассчитывать». «Похоже, дело на мази», — сказал Люк. «Ну, если я больше не нужен, то, пожалуй, пойду». «Спасибо, дальше я сам». Эш погладил Лайлу по волосам и поднялся. «Спасибо за все». «Я бы сказал, всегда рад, но надеюсь, в обозримом будущем мне не придется делать перевязку твоей даме». «Ты отлично справился!» Лайла подошла и обняла его. «Если впредь мне понадобится перебинтовать рану, теперь я знаю, у кого самая надежная рука». «Держись подальше от психопаток с ножиками!» Он чмокнул ее в щеку и обменялся выразительным взглядом Сэшем поверх ее головы. «Я тебя провожу и в конце дня зайду за тобой», обратился он к Джули. Она поднялась и слегка наклонила голову. «Ты мой телохранитель?» «Похоже на то. Меня это устраивает». Она подошла к Лайле и снова обняла ее. «Береги себя. Обещаю. И займись тем, в чем тебе нет равных. Собери минимум вещей. Шопиться будем в Италии». Она повернулась к Эшу и его обняла тоже. Ты уж присматривай за ней, хочет она того или нет. Уже. На выходе Джулия обернулась к Лайле. Я тебе еще позвоню. Лайла подождала, пока Эш запрет дверь. Я не настолько безрассудна. Нет, склонность к риску – не недоказательство безрассудства. Как и внимательность к деталям – недоказательство мании контроля. Хм... Тому, кто привык сам согласовывать детали, может показаться иначе. А тому, кто привык рисковать, может показаться безрассудством чьё-то желание этот риск разделить. Дилемма получается. Возможно. Но есть и большее. Он подошел к ней и легко коснулся ее раненого бока. Прямо сейчас меня больше всего заботят, чтобы этого больше не повторилось. И способ тут один – упрятать Джей к за решетку. И поездка в Италию может в том помочь. Таков план. Зная я, что это случится, что он на тебя нападут, я бы близко не подошел к тебе в полиции. Но я бы думала о тебе. Потому что, несмотря на все происходящее, мысли о тебе не давали мне покоя. С той первой встречи. А если бы я знала, что все это случится, я бы пошла за тобой. А говоришь, что не безрассудно. Порой игра стоит свеч. Я не знаю, что будет в следующей главе, Эш, и хочу это выяснить. Я тоже. Но он думал только о ней. Я поменяю Бруклин на Италию. «Детали оставлю тебе, а сама займусь бастоне. И будь что будет. Годится. Попозируешь. Для этого я здесь. Остальное — превходящие обстоятельства. Тогда приступим». Она подошла к дивану и взяла пуделька. «Мы теперь не разлей вода». «После того, что случилось сегодня, это не обсуждается». Работая, он все выкидывал из головы. Эта его сосредоточенность была видна во всем. В движениях кисти, наклоне головы, твердо расставленных ногах. В какой-то момент он стискивал кисть зубами и хватал другую. Смешивал и растирал краски на палитре. Ей хотелось спросить, откуда он знает, какую кисть взять? Какого оттенка добиться? Это заученная техника или идет изнутри? Глубинное знание. Но наталкиваясь на его напряженный взгляд, когда он смотрел так, будто видел ее насквозь, со всеми секретами, включая прошлое и будущее, она понимала, что лучше им обоим молчать. И вообще, он редко говорил, когда грохотала музыка. Рука порхала над холстом или прицельно била в одну точку, трудясь над мельчайшими деталями. Бывало, он подолгу не поднимал глаз от холста, и ей казалось, что он забыл о ее присутствии. Есть только создаваемый образ, цвета, текстура, форма. Потом зеленый лазер впивался снова и просвечивал ее до тех пор, пока, казалось, воздуха не оставалось в теле. Одно лишь жаркое трепетное мгновение. И снова его взгляд упирался в холст. «Эмоциональные качели. Вот что это такое», — думалось ей. Она любила кататься на головокрушительных аттракционах и не боялась скоростей. Но если мужчина может без слов и прикосновений лишить способности дышать, его сила колоссальна. Осознает ли он свою власть над ней? Знает ли, как бешено бьется сердце, как дрожь обжигает кожу? Теперь они были любовниками, и физическая сторона отношений всегда ее устраивала. Но эмоциональный вихрь был в новинку. Пьянил и отчасти нервировал. В тот самый момент, когда руки у нее стали подрагивать, проснулся Эрл Грей. Заскулил и, пританцовывая, побежал к ней. «Нельзя!» — рявкнул Эш, когда она попыталась опустить руки. «Эш, у меня руки отнимаются, а пес хочет выйти». «Еще минуту». Пуделек скулил, руки дрожали. Кисть наносила длинные медленные мазки. «Окей, хорошо». Он отступил и, прищурившись и, сведя брови, оценивающе посмотрел на холст. Лайла взяла пуделька на руки и потерла ноющие плечи. «Можно взглянуть». «Это твой портрет». Пожав плечами, он отошел к рабочему столу и принялся очищать кисти. На холсте проступали очертания тела, разлетающееся платье, всполох нижних юбок. Угадывались контуры рук, лица, но все это было не прорисовано, только линии и углы. Еще виднелась выставленная вперед нога, опирающаяся на носок. «Это не обязательно я. Это ты и только ты. Цыганка без головы. «Всему свое время». Он набросал фон. Оранжево-золотистый костер, дымок за ее спиной, кусочек неба, усыпанного звездами. Для этих фрагментов она ему не понадобится. «А почему ты не рисуешь лицо?» «Твое лицо», — поправил он. «Потому что это самое важное. Линии, цвета, изгибы рук». Все они значимые что-то говорят. Но твое лицо скажет все. Что именно? Там видно будет. Иди переоденься. Если не хочешь надевать блузку, возьми что-нибудь в гардеробной. Я выведу песика, потом кое-что состыкую, и пойдем к тебе. Сегодня я останусь. Вот так просто, да? По его лицу скользнула тень досады. «Лайла, мы это уже проходили. Если хочешь дать заднюю, я могу лечь в другой спальне. Я этого не сделаю, найду способ тебя соблазнить, но ты можешь сказать». Она не могла понять, какие чувства в ней вызывает этот будничный тон. Раздражение или волнение. А потому промолчала и отправилась в гардеробную. Она остановила выбор на майке мятно-зеленого цвета, и прежде чем ее надеть, оглядела забинтованный бок. Потом внимательно посмотрела на себя в зеркало. «Что же оно скажет? Ему уже это известно. Он ждет?» Жаль, что лица до сих пор нет. Тогда бы она знала, что он видит, когда смотрит на нее». Не будет ей покоя, пока она не получит ответов. Пока не узнает, как все это работает. Как он работает. Она стерла яркий макияж, думая о том, зачем вообще он нужен. Ведь вместо лица на холсте пустое место. Вероятно, в силу творческих соображений. Чтобы она была полностью в образе, который ему представляется. «Найдет способ соблазнить?» «Нет, ей не хотелось, чтобы ее соблазняли. Это означало бы неравенство сил, что-то вроде вынужденного подчинения». «Но он прав. Этот этап они уже прошли. Ей хотелось, чтобы он остался, чтобы был с ней, и они оба это знали». Позирование вызвало у нее чувство раздражения. Она старалась его подавить, потому что, видит Бог, есть вещи поважнее, из-за которых стоит раздражаться. Кровь на блузке служила тому подтверждением. Разглядывая пятно, она снова вспомнила все и призналась самой себе, что ей следовало быть начеку, больше глядеть по сторонам. В этом случае ее не застали бы врасплох, не испортили бы блузку и не в бок. Впредь она будет осмотрительнее, но эту стычку она выиграла. Джей пустила ей кровь, но больше ничего не добилась. Лайла свернула блузку. «Лучше выбросить ее в доме клиентов, чем у Эша». А то, если случайно найдет, еще ту же закрутит стопорные гайки. Она сунула блузку в сумку, наткнулась на телефон и заодно решила его проверить. Пять минут спустя она сбежала вниз по лестнице, как раз в тот момент, когда Эш привел с прогулки Эрл Грея. Антония я ответила! Наживка заглотана!» Она поговорила с отцом. Это у него был роман с Мирандой Свонсон. Легенда сработала. Плюс у нее нашлась подруга, которая читала мою книгу. Это удача. И что сказал ее отец? Он хочет подробнее узнать о том, чем я занимаюсь, что ищу. Я сказала, что на следующей неделе лечу во Флоренцию вместе с друзьями. И попросила о встрече. Когда и где ему удобно. Вскользь упомянула Арчеров. «Потому что деньги говорят с деньгами, ведь так?» «По крайней мере, более охотно выслушивают. Одно и то же». Довольная собой, она полезла в сумку за мячиком и бросила его песику. «Это будет приятное и полезное путешествие в дружеской компании. Кажется, дверь приоткрылась чуть шире. Возможно. Бастоны должны знать, чем владеют». «Миранда Свонсон была не в курсе, но чтобы такой человек, как Бастоне, не знал, что владеет уникальным произведением искусства, чья стоимость составляет миллионы, в это я не поверю». Эрл Грей принес мячик и с надеждой бросил его у ног Эша. Тот придал мячику ускорение. «Если только яйцо все еще у него». Добавил он, когда Пуделек радостно припустил вдогонку. «Если только... Блин, они могли его продать! Я не подумала об этом. В любом случае семейный бизнес – виноградники, оливковые рощи – приносят миллионы в год, и он всем заправляет. Так что он просто обязан быть в курсе. Если яйцо все еще у него...» Какой ему резон рассказывать об этом нам? Тем более его показывать. Вижу, гуляя, ты настроил себя на пессимистический лад. Он снова пнул мячик. Скорее, реалистичный. Дверь приоткрылась. Нужно посмотреть, что будет дальше. Именно это мы и будем делать, но с реалистичными ожиданиями. «Сейчас я закину в сумку пару вещей, и мы поедем к тебе». Он подошел к ней и коснулся ее лица. С реалистичными ожиданиями. А именно... Он легонько прижался губами к ее губам. Быстро и сразу нырнул в глубину, увлекая ее за собой и не оставляя ей выбора. Мгновение. Всего лишь мгновение она подумала о его возможности. «С нами что-то происходит». Он не отнимал рук от ее лица. «Это произошло бы в любом случае, когда бы мы не встретились. От этого не отмахнуться. Много всего происходит. И это в том числе. Эта дверь открыта, Лайла, и я в нее вхожу. И беру тебя с собой. Я не хочу, чтобы меня куда-то брали». «Тогда догоняй!» «Я быстро!» Она смотрела, как он идет вверх по лестнице, и каждая клетка ее тела вибрировала от его поцелуя, от сказанных слов, от твердого решительного выражения глаз. «Во что, черт возьми, я вляпалась?» пробормотала она, обращаясь к пудельку. «Если я сама не понимаю, то ты мне точно не помощник». Она сунула в сумку поводок и заметила свернутую блузку. «Пора стать собраннее и глядеть по сторонам», — сказала она себе. «Если застигнут врасплох, мало не покажется». Ей понравилась идея добираться окружным путем. Получалось что-то вроде сафари. Они покинули лофт через служебный ход». и на метро доехали до центра, где он завернул в Сакс, чтобы купить ей новую блузку. Оттуда пешком направились к центральному парку и поймали такси. Это новая вдвое дороже старой. Лайла открыла дверь в квартиру, и ликующий Эрл Грей с порога помчался к своей косточке-пищалке. «Ты не можешь постоянно покупать мне одежду», Я не покупал тебе одежду. Во-первых, красное платье. Это костюм для картины. Хочешь пива? Нет, и ты только что купил мне блузку. Ты шла ко мне, возразил он. Если бы я шел к тебе, ты бы купила мне рубашку. Будешь работать? Возможно. Да, поправилась она. Пару часов как минимум. «Тогда я отнесу это наверх и закончу приготовление к поездке». «Я шла к тебе из-за картины». «Верно, а сейчас я здесь, так что работай на здоровье». Он провел рукой ей по волосам и легонько дернул за кончики. «Ты ищешь проблемы там, где их нет, Лайла». «Тогда почему у меня такое ощущение, словно они есть?» «Хороший вопрос». Если понадоблюсь, я буду на третьем этаже. А может, она хотела устроиться на третьем этаже? Он об этом даже не подумал. Конечно, ее рабочее место на первом, но вдруг бы ей пришла фантазия пойти на террасу. Фантазии такой у нее не было, но вдруг бы. Она дура, это ясно. Хуже того, стервозная дура. и остановиться, судя по всему, не может. Он так незаметно, так ловко засадил ее в четыре стены, что она не заметила, как они возводятся. Стены вызывали у нее чувство скованности, поэтому у нее не было жилья, ни своего, ни арендованного. При ее образе жизни так было проще, свободнее и в конечном счете практичнее. Он всё изменил. И теперь она оказалась в совершенно иной планировке. Но вместо того, чтобы радоваться, она рыскала в поисках двери. «Дура!» – пробормотала она. Выудив из сумки испорченную блузку, она отправила ее в кухонное ведро, которое решила вынести позже. Приготовила кувшин холодного лимонада и уселась на рабочее место. Большой плюс писательства состоял в том, что, когда ее собственный мир обрастал сложностями, она всегда могла с головой нырнуть в другой. Ей удалось поймать волну, когда слова и образы хлынули потоком. Она потеряла счет времени, переходя от мучительной утраты к стальной решимости и жажде мести. и остановилась на том моменте, когда Келли готовилась к решающей битве и к выпускным экзаменам. Лайла откинулась на спинку стула, прижала пальцы к уставшим глазам и повела затекшими плечами. И только сейчас заметила Эша. Он сидел, развернувшись в ее сторону, с альбомом для эскизов. А рядом Эрл Грейс вернулся калачиком. Я не слышала, как ты пришел. Ты не закончила. Она запустила руку в волосы, которые сегодня зачесала наверх. Ты меня рисовал? И продолжаю. Лениво откликнулся он. Ты по-другому выглядишь, когда работаешь. Сосредоточенной. В какой-то момент чуть не заплакала, в другой разозлилась. Может, получится настоящий цикл. Он продолжал рисовать. «Сейчас тебе некомфортно, а жаль. Я могу пойти наверх, пока ты не закончишь». «Нет, на сегодня все. Мыслям нужно оформиться». Она поднялась и подошла к нему. «Можно посмотреть». Перелистывая альбом, она увидела себя. Сгорбленной. Ужасная поза. и тотчас машинально выпрямилась. На голове кошмар. На лице все переживания по ходу сюжета. Черти, что!» Она потянулась к зажиму на голове, но он перехватил ее руку. «Зачем? Не нужно?» «Это ты. Заработай!» В момент рождения мысли, которую затем переносишь на бумагу. Вид, как у ненормальной. Увлеченный вид. Он потянул ее к себе. Не сразу, но она уступила и села к нему на колени. «Пожалуй, и то, и другое». Наткнувшись на рисунок, где ее голова была откинута назад, а глаза закрыты, она рассмеялась. «Этот можно назвать сон на работе». «Нет, полет фантазии». «Что ты написала?» «Сегодня много». Это был один из хороших длинных кусков. Кейли повзрослела. Быстро и травматично. Мне немного жаль, но это должно было случиться. Она потеряла близкого человека и знает, что это сделал кто-то из ее клана. Убил того, кого она любила, чтобы наказать ее. «О, это она!» Лайла перевернула очередную страницу и увидела свою Кейли в волчьем обличье в тени густого леса. Прекрасная дикой красотой, с гладким и мускулистым, как у волка, телом, испугающей человеческими глазами полными печали. И полная луна, восходящая над оголенными ветвями деревьев. Именно такой я ее представляю. Откуда ты узнал? Я же сказал, что прочитал книгу. Да, но... Это она. Юная, сильная, печальная, зажатая двумя половинами своей натуры. Раньше она была у меня в голове, а теперь я вижу ее. Я вставлю рисунок в рамку. Будешь смотреть на него, когда захочешь. Она опустила голову ему на плечо. «Кейли – один из самых главных людей в моей жизни. А ты нарисовал ее так, как будто знаешь. Это что, такая форма соблазнения?» «Нет». Он провел рукой по ее боку. «Но я покажу тебе это на практике. Не раньше, чем я выгуляю собаку. Может, погуляем с собакой?» Потом где-нибудь поужинаем, а после вернемся домой, и я тебя соблазню. Новая планировка предполагает изучение и освоение, — подумала Лайла. Хорошо, но поскольку сейчас я очень хорошо представляю, как выгляжу, мне нужно 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Мы подождем. Она помчалась наверх. А он снова взял альбом и карандаш и стал рисовать по памяти. Обнаженную, чуть прикрытую смятыми простынями, смеющуюся. «Да, он подождет».